Глава пятая «Господи, мы в полной жопе! Мы в полной жопе!» — повторил Добрыня и продолжил. «Сейчас нас убьют, и мы отправимся на респ. У нас будет отличный выбор — попасть под бок разозлённым ползунам или к очень разозлённым стражникам из Лохты». Я лежал не в силах пошевелиться. Моя ободранная вчера от шерсти тушка весь день провалялась на солнце, и теперь я чувствовал себя запеченной мумией. Что-то заслонило с собой солнце и, обдав меня перегаром, спросила «Хрен, Моржов, ты кто?» «Ррррр!» «Пахан, это ты, что ли?» «А ты чего такой лысый красный?» «Ты цветом точь в к твои новые трусы!» «Ррррр!» «И вообще, ты куда вчера пропал? Мы тебя всю ночь искали!» Мои руки сомкнулись у Коляна на горле. и я с удовольствием смотрел, как его алые спохмелья глаза вылезают из орбит. «Где вы меня искали?» — кряхтя от ногтюги прошипел я. «В таверне голубая устрица? Или в ближайшем борделе?» Колян пытался что-то прокряхтеть в ответ, пробовал разжать мои руки, но хотя характеристики силы у него в десять раз больше моей, это у него не получалось. «Верно ведь, говорят, сила-то, она в правде?» «Хм-хм!» раздалось недалеко от нас. Так ты его будешь долго душить. Он же полуорк, а у орков сонная артерия находится намного глубже, чем у людей, и лучше защищена мускулами. Если ты хочешь вырубить орка, надо большим пальцем правой руки найти ямку у кадыка и очень сильно туда надавить. Поздравляю! Вы узнали новый прием при душе орка. Вы получили плюс один к мудрости. Мои руки разжались, и кряхтящий колян откатился в сторону. Я кое-как поднялся и огляделся. Находились мы в удивительно живописном месте. Рядом с нами протекала полноводная река, ее волны блестели и переливались в лучах заходящего солнца. На ее берегах паслись табуны лошадей. Невдалеке виднелись крутые холмы, поросшие лесом. И все это пространство было заставлено вигвамами И весь наш путь по долине был отмечен развалинами этих строений. То тут, то там из них вылезали ругающиеся жители, недобро глядя в нашу сторону. Вот же ж твою мать! Я посмотрел на маяковый камень. Голубое свечение исчезло, и он превратился в обычный булыжник. Удрать явно не получится. «Зарядить его надо», — опять донёсся до меня всё тот же голос. «Азовик вам и не переживайте. Я людей предупреждал, что их убирать надо. Кто поумнее послушались, а эти сами виноваты». «Оф, от сердца немного отлегло. Может, сразу нас убивать и не будут?» «Слезайте, ужин уже готов, да и поговорить надо». Добрыня, услышав, что торжественного расстрела не будет, обрадовался и стал будить нашу команду. Я пересчитал всех по головам. У меня получилась цифра девять. Я помотал головой и пересчитал еще раз. Снова девять. я подошел к спящему на животе человеку, он был в одной набедренной повязке. Спина после дневной поездки алела как спелый помидор. На его лысой голове топталась муха, от отчего человек дергался и еле слышно ругался. «Дон Кихот, это ты, что ли?» Человека, которому побрели голову и брови, тяжело узнать. Ты как здесь оказался? Где это здесь? И кто ты такой? Я пахан. А находимся мы хрен знает где. Пахан? А ты чего такой лысый и красный? -р -р -р -р. Ладно, ладно, понял. Он поднялся и огляделся. Ничего не понимаю. Как нас к нордам занесло? С этим потом будем разбираться. Сейчас нас хозяева на ужин приглашают. Нехорошо заставлять их ждать. Каменюка опустилась вниз, почти касаясь земли. Поэтому лестница не понадобилась. Я оглянулся и, наконец, увидел владельца голоса. Он как будто сошел со страниц, книг, пеномора, купера про индейцев. Невысокий, смуглый воин. В самом расцвете сил, весь в кожаной охотничьей одежде. «Шаман Нахам. Уровень 112». Я осмотрел его еще раз. Ничего шаманского в нем не было. Ни бубна, ни рогатой палки. Только когда он подносит курительную трубку к орду, было видно, что снизу к рукавам его куртки были пришиты длинные цветастые перья. Думаю, если он расставит руки в стороны, то будет похоже на расправленные крылья птицы. «Пойдемте», — махнул он нам рукой, поднимаясь. «Перекусите, а я пока вам расскажу, зачем вас к нам прислали». Только когда мне подали миску с тушеным мясом, я понял, насколько голоден. Когда же я в последний раз съел? По-моему, это было в домике шибанутого птичника, примерно века полтора назад. «В начале времен», — начал свой рассказ шаман, — «великий дух равновесия создал наш мир. Он населил его растениями и животными, разумными, темными и светлыми. Наш же народ был посередине. Мы хранили знания и образ духа равновесия. Тогда же, сразу после создания мира и дыхания его, давшего нам жизнь, наш народ получил от него великий дар — сферу духа равновесия. Наш народ старался брести его законы. У одних это получается лучше, у других хуже. Но все мы находимся под его дланью. Когда же кому-то из нашего народа приходит время умирать, его тело относят пещеры духа. Там, в самом низу пещер, есть возвышение, на которое и кладут тело. Сфера духа висит прямо над ним. Если норд жил по законам, то дух его принимает. Тело тает и исчезает. Душа же перерождается... и отправляется на другие планы бытия. Если же душа не принимается, то тело буквально за несколько минут мумифицируется. Его кладут в одну из ниш, где оно и лежит под светом сферы духа равновесия. Со временем душа, заключенная в этом теле, достигает гармонии. Тело распадается в прах, а душа возвращается в обиталище духа. Но два дня назад произошло то, что не происходило еще никогда. Кто-то вломился в наши священные пещеры, Ворота, закрывающие их, были разбиты. Земля возле ворот сильно изрыта. Двое воинов пошли проверить, что там случилось, но не вернулись. Потом туда направились еще пятеро и тоже сгинули. Дело все в том, что ни один человек нашего рода не может войти в священные пещеры с оружием в руках. С голыми же руками много не навоюешь. Хотя если другого выхода не будет, придется пойти на это. Те же, кто проник в пещеры, уже дошли до самого низа и сейчас каким-то образом пытаются уничтожить сферу духа равновесия. Как это можно сделать, я себе даже не представляю, но они нашли способ. Вчера я разговаривал с духом равновесия, он пообещал прислать в помощь великих воинов, и вот вы здесь. Я скептически осмотрел нашу команду. Ага, великие воины. Один кошевар два алканафта с квадратными от похмелья головами, один великий воин 50-го уровня в трусах и с мечом, Эльфы с уже потрескавшимися луками и с пятью стрелами на двоих. Маг с запасом маны на полторы минуты боя. Тупой голем, который стал слишком близко к костру и под которым уже натекла лужа отрастающего льда. Один только Добрыня выглядит внушительно, хотя в душе он больше мирный крафтер, чем воин. В общем, должны справиться, я так думаю. «Через четырнадцать дней», — продолжил шаман, — «сфера погибнет окончательно, и если у вас до этого момента ничего не получится...» Весь наш народ спустится вниз и попробует отбить нашу святыню, даже если это будет грозить нам всем гибелью. Вы получили задание «Освободить пещеры». Описание. Неизвестные захватчики проникли святилище Духа Равновесия. Освободите пещеры и спасите сферу Духа Равновесия. Ограничение. Оставшееся время – 12 дней, 4 часа, 22 минуты. Награда. 1180 лет назад, после Великого катаклизма, Народ Нордов покинул места своего обитания, переселенцы забирали с собой только скот и еду. Все же остальное было сложено в пещеру у подножия Великой Горы и запечатано. В случае успешного выполнения задания, вы получите карту с указанием расположения пещеры и ключ, открывающий доступ к величайшим сокровищам этого мира. Штраф. Гибель народа Нордов. Просто здоровско. Во-первых, нас очередной раз не спросили, беремся ли мы за дело или нет, Сразу втюхали задание и всё. Что-то с этой игрой явно не так. А во-вторых, в случае неудачи на нас повесит гибель целого народа, что тоже совсем не весело. "А", замучал я, не зная, как начать. "Дело в том, что мы покинули свой дом в попыхах, и, как видите, не совсем готовы к сражениям. Нам нужна одежда, оружие, припасы, но самое главное, хоть мы и не умираем совсем, но возрождаться можем только в определенных точках". «Наше же место возрождения находится в сотнях километров пути отсюда, и если мы умрем, то до конца срока выполнения задания мы уже вернуться не сможем». «И еще одно», — стоял майор. «Уровень ваших бойцов намного больше нашего. Если не справились они, у нас шансов маловато». «У сферы есть одно свойство. Она подстраивает пещеру под зашедшую в нее группу. Будь ты хоть новорожденным младенцем, хоть умудренным в схватках ветераном, пройти ее будет одинаково трудно обоим. Про камень Возрождения я знаю. Около входа в пещеры есть один такой. Завтра с утра можете провести с ним свой ритуал. Насчет оружия и доспехов все обстоит похуже. Из одежды есть только простая кожаная. Стальной брони, что носят многие воины, у нас нет. А оружие, которое сделал наш народ в пещеры, брать нельзя. Вы пойдете туда только с тем, что сделаете сами. С едой зельями поможем. Что есть, все отдадим». Он немного помолчал и сказал. «Вы пока отдыхайте. Вот этот шатёр ваш. Я завтра за вами зайду на рассвете, отведу к камню, а потом пещеру покажу». После чего шаман Нахам поднялся и ушёл. Помолчали. «Ты это, пахан!» — начал майор. «Мы тебя вчера правда искали. Сколяну в бар зашли, закинули в себя паримашки, пивка потом добавили, вино там, кстати, тоже хорошее было. А потом, глядь, а тебя-то и нет». Мы к страже, так и так, с нами, мол, парень был. Странноватый такой. Куда он мог пойти развлекаться? Нас в голубую устрицу и послали. Пришли мы туда, значит, тебя нет. А нам же надо как-то узнать, был ты тут или нет. Вот мы всем выпивку и поставили. Правда, ничего хорошего там не было. Одни сладкие ликеры да коктейли несерьезные. Но мы по двойной дозе малинового ликера хряпнули и расспрашивать о тебе начали. Но они нас не слушают, обступили со всех сторон. На колянские ноги засматриваются. И тут один, как схватил его за ягодицу, и целоваться лезет. Тут мы не выдержали. Их всех там и положили. Потом вспомнили, что ты в игру вообще за бабами пришёл. И догадались, где тебя искать. Пошли в дом терпимости. А там нас с порога шлюхами обозвали, отбивающими у них мужиков. Тут мы совсем озверели. Загнали этих идиоток в фонтан. Но расспросить ничего не успели. На вопле этих мокрых куриц маманах их выбежала. «А она хоть и человек, но по толще нашего добры не будет. Она, в общем, сама свое заведение нами разгромила. Мы с Коляном летали, как сраные веники по всему заведению. Слава богу, там спиртное разлитое полыхнуло, а то живыми бы нам оттуда точно не уйти. Выползли мы кое-как на улицу и решили, что лучше мы тебя в первой таверне дождемся. А что потом было, я что-то уже плохо помню». «Ага», — подтвердил Колян. «Все так и есть. Я тоже не помню, что потом было». «У меня почему-то весь затылок в шишках, голова просто раскалывается». «Это ты, наверное, на банановой кожуре поскользнулся и упал», — предположил Пофиг. «Так бывает. Я как-то раз в фильме такое видел». «Так и было», — подтвердил я. «Поскользнулся и упал. Примерно сорок восемь раз подряд». «А -а -а -а, протянул Колян. «Понятно. А это что за хрен с тобой?» «Со мной два хрена. Это ты и майор, а человека, в которого ты тысяч своими сардельками, зовут Дан -Кихот. и он будущий правитель того города, который мы спалили. «Я оттуда не вернусь», — встрял в разговор Дон Кихот. «Веление своего отца я выполнил, но я за один день там столько страха натерпелся, сколько за всю жизнь не испытал. Лучше я на войну наёмникам пойду, но туда не вернусь. Я пока бы с вами попутешествовал, если вы не против. Тем более вы вон за какое-то непростое дело взялись. Помощь лишней не будет». «Помощь, конечно, не помешает, только вот мы не умираем до конца, а ты смертный». «Иногда мы специально идём на смерть, чтобы добиться победы. С тобой такой вариант не прокатит». «Да ладно тебе! Если бы не твоё зелье невидимости, я бы уже, наверное, помер в страшных мучениях. Так что я ваш должник, тем более что я обучен сражаться и в строю, и в одиночку, постоять я за себя смогу. Вот только бы оружие мне какое-нибудь, — пробормотал он, — и прикрыться чем-нибудь. Пару мечей у нас есть, правда, на двадцать пятый уровень». то ему 53-го он не больно-то подходит. Ну а лучше ничего нет. А с одежды голяк. Может, завтра нам что-нибудь выдадут. Да что за херня-то? Я вам что, шлюха в с баре Грёбанная игра! Выйду из неё, в точно такую же одежду всю администрацию запихну, предварительно смазав их клеем, и бегать потом заставлю. Как вы поняли, это колян разоряется. Принесённая нам одежда подходила только людям. Эльфы в итоге так и остались в своём тряпье. Мне, майору и Дон Кихоту одежка была почти в пору. Так, кое-где поджимала, но это терпимо. Коляну уже одежда тоже налезла. Ся же он наполовину человек, вот только сидело все как-то не так. Штаны еле закрывали колени, куртка оставляла видимым игривообнаженный пупок. Ко всему этому, все это и в ширину, включая макосины, было на пять размеров меньше, чем надо. Кое-как влезший в лосьо это полуорг, не мог ни присесть, ни даже просто свободно дышать. Яростно матерясь, он натянул на себя старую одежду. Пока мы шли к холмам, майор стал расспрашивать шамана, есть ли хоть какие-то предположения, кто может нас ждать в тех пещерах? Я уже говорил, там вся земля вокруг вода изрыта. Мы внимательно всё там осмотрели и нашли следы, как животных, так и людей. И что странно, большинство следов были женскими. «Какая-нибудь очередная взбесившаяся дроидка?» «Не знаю. Но женщин там было много, больше десятка. Мы даже не знаем, что и думать». «Ладно, зайдем в пещеру, все сами увидим». «Мы почти пришли. Вот». Он указал на небольшое углубление в холме. «Там находится ваш священный камень». «Западный край главного лагеря нордов. Хотите произвести привязку?» «Да?» «Нет?» «Да». «Вот и ладненько. Теперь можно и повоевать». «Марья Ивановна». Вы возвращайтесь в лагерь, мы проведём разведку боем и к обеду подтянемся к вам. Уважаемый шаман, я так понял, что оружие мы от вас не дождёмся. Но хотя бы помогите с материалами. Эльфам нужны луки помощнее и пару сотен заготовок для стрел. И вообще, здесь у входа в пещеры поставьте по парочке бойцов, чтобы нам не бегать каждый раз в лагерь, если что-то понадобится. Хорошо, пойдёмте, здесь совсем близко. И действительно, до входа в пещеру было не более ста метров, Пока мы топали, я проинструктировал Дон Кихота. «Боем сильно не увлекайся. Следи за обстановкой. Если что не так, руки в ноги и убегай. Мы-то возродимся, а тебя, если что, хранить придется, а у нас времени на это нет». «Я просто до глубины души тронут вашей заботой Но рисковать все равно придется. Почти все мои навыки служат тому, чтобы привязать к себе противника и не дать ему напасть на магов или лучников». «Так ты у нас типа танк? Тогда тебе щит нужен? Пофиг!» — Щит свой отдай Дону, всё равно издалека шмалять будешь. — А как там с эликами? На ману есть что-нибудь? — Десяток, Дани. Потом сказали, что научат такие готовить. На вкус, правда, как концентрированная мята, но ману хорошо поднимает. Тем временем мы дошли до пещеры. Вход в неё перекрывали ворота, точнее, когда-то перекрывали. Сейчас одна половинка валялась на земле, вторая была вся исполосована когтями и изгрызена неслабыми зубами. Глядя на это, я прям впечатлился. «Прежде чем вы пойдете вниз, я хочу вам кое-что показать». Шаман закрыл глаза, свел руки вместе. Потом стал медленно их раздвигать. Между его ладоней засверкали голубые огоньки. Они замельтешили постепенно складываясь в полупрозрачный куб. Когда размер его достиг почти метра, шаман остановился. «Смотрите и запоминайте. Это точная карта священных пещер духа». Я вгляделся, и точно. Внутри куба виднелись очертания пещеры. «Пещеры?» — пробурчал Колян. «А я думал, это чья-то пищеварительная система». Шаман нахмурился. Все зашикали на Коляна, но тот не сдавался. «Ну, сами посмотрите. Вот рот, трёхэтажный пищевод, здоровенный желудок, даже ответвление типа аппендикса есть. А в конце кишка, через которую, в случае победы, я так понимаю, мы должны будем вылезти на свет, божий». «Тьфу ты, Колян! Ты любое дело опошлить можешь!» Я посмотрел вслед уходящему шаману. Хорошо, хоть карта успела скопироваться. Не придётся вслепую по пещерам шнырять. Ладно, нечего стоять. Часики-то тикают. Погнали. Майор, давай Гошу вперёд, а то что-то следы зубов на воротах мне совсем не понравились. Я заходил в ворота четвёртым. За широкой спиной коляна было почти ничего не видно, поэтому сначала я услышал злобный рык, потом во все стороны брызнули осколки льда. «Что за...» — только успел восликнуть колян, падая на меня. удара пол выбил у меня весь воздух из груди. Я попытался вздохнуть, когда сверху на нас свалился Гоша. «Эх!» — вырвался из моей расплющенной груди писк. Было такое чувство, что эта старая мышь пропищала, больная пневмонией и отягощенная дистрофией. «Вот как так-то? Ни в одной игрушке такого нет, чтобы тебе по морде давали, когда ты ещё в данж не зашёл. Чем эти разработчики думают вообще?» Вдруг давление на мою грудь усилилось ещё больше. Сквозь красные круги, мельтешащие перед глазами, я увидел склонившуюся надо мной зубастую пасть и четыре пламенеющих глаза. Трупоед. Уровень 56. ХП. 4500 из 4500. Моя правая рука с мечом была зажата слабо трепыхающимися Коляном и Гошей, поэтому все, что я мог сделать, это оттопырить средний палец левой руки и со всей дури засадить его в глаз твари. Вы нанесли трупоеду критический урон 22. ХП 4478 из 4500, и наложили дебаф. Легкое косоглазие. Минус 10% к ориентированию на 60 секунд. Щелкнули страшные челюсти, и мой посылательный палец исчез в пасти твари. «Мля, больно-то как!» Раздался свист, в воздухе мелькнула куалда Добрыни, и тварь унесло из поля моего зрения. Полыхнул фаербол, и по пещере раскатился визг обиженного животного. Колян наконец-то соизволил меня подняться, и мы присоединились к веселью. Впрочем, там все было под контролем. Дон издав какой-то резонирующий вопль, сагрил трупоеда на себя и теперь, умело прикрываясь щитом, танцевал вокруг моба, открывая его беззащитные бока под выстрелы эльфов. Трупоед был похож на гиену, только с челюстями раза в два больше обычных и крокодилями зубами. Его страшные челюсти то и дело вспарывали воздух, но так ни разу не зацепили верткого воина. — Вот об этом я и говорил, — сказал подошедший ко мне майор. — Учиться нам надо. Нам бы эта тварюга уже все ноги бы пообкусала. — Да ладно, — деланно удивился я. — Учиться. Вам, великим покорителям кабаков и борделей. — Ну, хватит уже. Мы ж город не со зла спалили. Получилось просто так. Тем более, если верить местному шаману, то мы здесь оказались по велению духа равновесия. Так что, видимо, тот город был обречен. — Мы не могли в нем остаться. — «Ладно, отмаз принят. Пойдем посмотрим, что там нам выпало». Пока мы болтали, трупоед окочурился. В последнем рывке он все-таки уронил Дон Кихота на пол, но на большие сил у него не хватило. вами убит трупоед. Уровень 56. Получено 8600 опыта». «Не, позже его развеем. Я хочу сам попробовать из него сделать нам в помощь. Конечно, уровень у него великоват. Не знаю, получится ли его призвать». но ну, попробовать надо!» Мы подошли к утыканому стрелами, оплеванному кислотой трупу. «Ладно, пробуй, а я пока подлечусь. Палец ноет, сил нет!» Я вытащил зелье лечения, полученное нами от местных, и сделал хороший глоток. Поток огненной лавы скатился вниз по моему пищеводу. Так мне показалось в первый миг. Потом до меня дошло, что зелье-то холодное, но все равно внутри все пылало огнем. Я скрючился на полу, в голове билась только одна мысль. «Отравили, суки!» Вокруг стоял невероятный гвалт, но мне было не до того. Мои кишки разъедало словно кислотой. Потом словно вспышка, и меня отпустило. Шкала ХП уперлась в максимум. Я поднялся на четвереньки и огляделся. Прямо передо мной высилась морда трупоеда-зомби. «Пахан, беги!» — только успел услышать я. Как страшные челюсти сомкнулись у меня на голове, и меня подбросило в воздух. Последнее, что я услышал, уйдя на перерождение, Это хруст чьих шейных позвонков. Вы погибли. Возрождение через 3, 2, 1. Вы теряете 5% накопленного опыта. Внимание! На месте смерти вами был утерян меч. В какой точке вы желаете возродиться? Замок 56. Северные ворота города Лохта. Западный край главного лагеря Нордов. Вы выбрали западный край главного лагеря Нордов. Черт, что это было! Я посмотрел на свои пустые руки. «Ещё и меч посеял, блин!» Я выскочил из пещерки и увидел, что впереди меня бежит пофиг. Видимо, тоже попал под раздачу. Пока я тормозил, меня догнал Олдрик. «Стрелы эту тварь вообще не берут. Магия нужна!» — проорал он на ходу, вытаскивая меч. «Точно, это ж зомби!» — вспомнил я. «У них практически стопроцентная защита от стрелковых атак. Но для зомбаков у нас тоже кое-что есть». Я занырнул в полутемную пещеру с двумя бутылями в руках. В центре комнаты, на обломках стоящего здесь стола, каталась куча мала из зомби и моих сокланов. Вот в очередной раз, получив сокрушительный удар, майор отправился в полет. Вот вверх взмывает куалда Добрыни, а потом с гиконем летит вниз. Вот голова каляна попадает между молотом и зомби, и наш полуорг отправляется на респ. Не бой, а вакханалия какая-то. Два бутыля со святой водой разбиваются от тушку зомби, И тот издает оглушающий рык. Дым валит от него. Куски кожи и плоти падают на пол, обнажая голый костяк. «Назад!» – заирал я. И когда все отскочили, призвал ледного гобота. Зомби-трупоед застывает на месте под воздействием ледяной волны. И брошенный добрыней молот разбивает его на части. «Вами убит зомби-трупоед. Уровень 56. Получено 12 600 опыта». «Уф!» – я сел прямо на пол. «Майор!» «Что за хрень? Почему твой зомбак нас чуть всех не порвал?» «Уровень, видимо, великоват», — ответил он, почесав репу. «Вот и вышел из поиновения. Когда я его призывал, мне написали, что с моим умением и призрачным жезлом я могу безопасно поднять зомби с 49-го уровня. А чем выше уровень моба, тем выше вероятность побочных эффектов. А моб выше 98-го уровня вообще бы не превратился в зомби». «Жаль, что у нас время лимитировано», — сказал Пофиг. А то бы мы с каждого моба могли бы двойной опыт получать. Сначала так валить, а потом зомби поднимать и опять валить. Мысль интересная, надо будет как-нибудь проверить, когда времени будет побольше. Ага, прикиньте, пять тысяч игроков в три дня валят какого-нибудь супербосса, но вот, наконец-то он повержен, оставшиеся в живых победители ликуют и пьют шампанское, и тут... Сюрпрайз, мазафака! Наш майор превращает его в зомби, и сели начинается по новой. Точно, половина уцелевших убегает от суперзомби, вторая гоняется за майором, стараясь сбить его голову гвоздь потолще. Ладно, ладно, размечтались. Пошли уже, время идет. Вы развеялись зомби-трупоед. Запись о нем появилась в вашей книге призыва. Вы получаете 120 золотых. Обрывок шкуры трупоеда. Вот теперь пошли. Из комнаты, которая находилась прямо при входе в пещеру, вглубь спускался только один коридор. Пустив вперед голема, Потерявшего в первой стычке руку, мы двинулись за ним. Впереди стало резко темнеть. Стены коридора еле-еле освещались каким-то фосфорицирующим мхом. Света, как такового, он не давал. Он просто очерчил границы коридора. Над головой Пофига вспыхнул магический огонёк. И идти стало веселее. «У меня дежавю», — сказал Колян. «Если сейчас Пофига завалят, мы, как тогда, в замке останемся без Света в толпе разъярённых монстров. У меня пара факелов есть, если что». «На несколько часов хватит». Дон Кихот поднял руку, призывая нас остановиться. С левой стороны коридора показалось ответвление, из которого доносился приглушенный шум. Представшее нашему взору существо было не похоже ни на что, видимое мной до этого. «Чистильщик. Уровень 32. ХП. 980 из 980». Причем надпись была желтая, явственно намекая на нейтральность существа. Кусок непонятной слизи ползал по полу, вбирая в себя разбросанные по полу куски мумифицированных тел. Из верхней части слизи торчало что-то вроде пуповины, соединяя слизняка с непонятной хренью. Хрень была похожа на тумбочку, перемещающуюся на пяти тонких ножках. Поглотив все останки вокруг, слизь, не торопясь, заползла на тумбочку и та моментально подсокала вглубь комнаты, где слизняк еще не поработал. Похоже, этот чистильщик не представлял опасности. Но оставлять за спиной непонятную зверюгу никто не захотел. Пофиг вышел вперед, освещая путь, но вот он резко взмахивает руками, ноги подлетают выше головы, и он с хрустом падает на пол. Магический огонек замигал и исчез. «Да твою ж мать!» — только успел выругаться я, когда сзади загорелся факел. Диспозиция за этот миг не изменилась. Слизень все так же спокойно продолжал подвесосить с получеловеческие останки, не обращая на нас ни малейшего внимания. Пофиг же продолжал лежать на спине, разглядывая свою переносицу и пуская пузыри изо рта. Я шагнул вперед, протягивая ему руку. Ноги мои разъехались в стороны, и я, влепившись лицом в камень, заскользил по толстому слою слизи вглубь пещеры, пока не уткнулся головой в переминающиеся с ноги на ногу тумбочку. Моя попытка перевернуться не привела к успеху. Эта слизь создавала прямо-таки нулевое трение. Руки мои разряжались в стороны, и я опять падал на пол. Слава богу, ни тумба, ни слизень никак на меня не отреагировали, продолжая заниматься своими делами. Что-то ударило меня по спине, и я нащупал рукой верёвку. Меня вытащили быстро, но нам всё равно пришлось вернуться в лагерь, потому что из перемазанной слизью руки выпадал меч. По-быстрому отмывшись и захватив с собой запас факелов, мы через шамана раздали указания и рванули обратно в пещеру. Наплевав на непонятного чистильщика, оставляющего после себя целые озёра слизи, Мы пропустили от норок, где он ползал, и стали спускаться ниже, но далеко пройти не смогли. За следующим же поворотом, в большой освещенной комнате, рычая и грязясь между собой, нас ждало пяток тварей. Пара трупоедов, типа того, что встречал нас у входа, правда уровнем поменьше, и три шакала, 30-го, 35-го уровней. «Малин, многовато, сразу со всеми не справится надо их как-то разделить». Я махнул рукой, и мы по-тихому отползли назад, быстро посовещались, и Колян вытащил из инвентаря Немезиду. «Колян, вперёд не лезь! Твоё дело арбалет!» Я прокрался вперёд и вызвал ледяного гобота прямо между трупоедами, и, убедившись, что шакалы рванули за мной, скрылся за углом, где сразу прижался к стене. Первого выбежавшего из-за угла шакала снесло обратно. Копьё из Немезиды воткнулось ему в грудь и вышло из правой ягодицы. Хоть он не умер сразу, но в таком виде бегать не больно-то сподручно. Во второго шакала влепился ослепительный фаербол, и он свалился на пол, рассыпая вокруг себя искры от сгоревшей шерсти. Третьего я принял на щит и, используя инерцию его прыжка, перекинул через себя, прямо под стрелы эльфов. С одной стороны, это было неплохо. Шакал оказался между мной и остальной нашей группой. С другой стороны, это было не больно здорово, так как я оказался между шакалом и и уже поднимающимся после попадания фаербола его собратом. К тому же по взрыву гобота стало понятно, что он пал под ударами трупоедов. И секунды на секунду они появятся за моей спиной. С этим надо было что-то делать. И я сделал то, что давно хотел попробовать сделать в игре. Я быстро разбежался и вскочил на стену пещеры, пытаясь, используя инерцию тела, пробежать по ней надщелкнувшим зубами шакалом. Так как в ловкости у меня было всего 13 очков, то инерция закончилась на первом же шаге, и я свалился прямо на зверя. Подо мной что-то хрустнуло. вами убит молодой шакал. Уровень 32. Получено 3100 очков опыта». Кое-как поднявшись на четвереньки, я заполз за спины товарищей, когда на нас вылетели два иссеченных ледяными осколками трупоеда. Время вызова гобота откатилось, и я вытянул руку, пытаясь его призвать. «Черт! Маны нет!» Пока я вытаскивал пузырёк с маной, над моим ухом просвистело очередное копье из Немезиды. Но в этот раз нам не повезло. копье прошло мимо. Трупоеды, не останавливаясь, врезались в наши ряды. От Добрыни, всташего на одно колено и опёршегося в пол второй ногой, трупоед отскочил как от скалы. Майор же снесло, и второй трупоед, вместе с еле живым палёным шакалом, оказался среди наших стрелков. — Ща, ребята, ща помогу! — пробормотал я, делая большой глоток эликсира. из чего сжался в ниточку, в мозг впились ледяные шипы, а губы покрылись инием. Было такое ощущение, что в меня влили мятную эссенцию, смешанную с жидким азотом. Я схватился за горло, пытаясь вдохнуть, но у меня ничего не получилось. Тем временем трупоед, повиснув на горле альдии отправил ее на перерождение. Вызвать ледяного гобота было нельзя, так как он заморозил бы всех без разбора, поэтому пришлось вызывать ядовитого. Толку от него было немного, но хоть чуть-чуть поможет. В горле ощутимо щёлкнуло, его отпустило, и воздух хлынул в мою грудь. что с этими нордами не так? Что не зелья, то клиническая смерть во флаконе. А я ещё на изжогу жаловался после пофигских черничных эликов. Я выхватил меч и ринулся на ближайшего трупоеда, уже поджаренного пофигом до хрустящей корочки. Правда, пофигу это не помогло. Он отправился на респ вслед за Альдией». Мой меч с хрустом упустился на обгорелую шею твари, и ее голова покатилась к стене. Я поднял глаза, за несколько этих секунд все кардинально изменилось. Добрыня катался по полу, пытаясь голыми руками задушить последнего трупоеда, а из-за угла появился новый противник. Белесый, полупрозрачный шар с множеством торчащих во все стороны щупалец. Поглотитель. Уровень 78. ХП 9400 из 9400. «Вот же твою ж налево! Только этого нам не хватало!» В воздухе мелькнуло ещё одно копьё, тыкаясь прямо в центр твари. Но это его только сильнее разозлило. Он остановился и издал душераздирающий вопль. «На вас наложен дебаф. Дезориентация. Все показатели минус 7% на 120 секунд. Ошеломление. Минус 10% ловкости на 60 секунд». Реальность поплыла. Я стоял, пошатываясь, как пьяный. руки добры не разжались и трупоед вцепился в его горло. Секунда, и Добрыня начинает исчезать. А трупоед, несмотря на воткнувшуюся ему в грудь очередную стрелу, бросается на меня. Я укрылся за щитом, отведя руку с мечом для удара, но тварь в последний момент отпрыгивает в сторону и бросается на Олдрига. Лук с хрустом переламывается, и Олдрига откидывает назад. Подползший поглотитель ударяет его по голове, и череп, не выдержав, трескается. В бок трупоеду втыкается копье. И он, наконец-то, падает замерто. «Кихот, ну-ка, отсюда!» — раздается голос Коляна. «Наверху встретимся!» Дон Кихот, слава богу, не стал строить из себя тупицу и скрылся в темноте коридора. Рядом со мной возник Колян, поигрывая топором. «Копья кончились!» — оповестил он меня. «Придется так добивать, вручную!» Щупальца хлестнули по его щиту. Ответный взмах, и кончик одного щупальца запрыгал по полу. Еще удар и очередной оглушающий вопль. Реальность опять поплыла, и я еле удержался на ногах после следующего удара. «По моему сигналу отпрыгиваем назад!» — пробормотал я. «Три, два, один, поехали!» Мы отпрыгнули, а появившийся сзади поглотителя ледяной гобот запустил ледяную волну. Тварь замерла. «Быстро, Калян, бей щупальца!» Мы успели нанести по два удара. Четыре щупальца со звоном разбились, когда монстрюк очнулся и с хрустом отодрал примершее к полу тело. Я, внутренне содрогнувшись, выпил очередное зелье на ману. То, что я знал, что меня ждёт, нисколько не помогло. Ледяной штырь пробил меня от головы до желудка, но манна восстановилась. Сзади поглотителя продолжал бушевать ледяной гобот, с чавканем вгрызаясь в тушку монстра. Но тому, похоже, было всё равно, что его окружили со всех сторон. Его щупальца взметнулись и одновременно обрушились на гобота и коляна. Уничтоженный гобот взорвался... и на нас посыпались ледяные осколки вперемешку со слизью из разорванных щупалец. Здоровье Коляна рухнуло в красную зону, как и у меня. «В стороны!» — раздался вопль сзади. Мы рухнули в стороны, и мимо нас промчался фаербол, влепившись в монстра, поджигая его. «Авадакидавра!» — разнёсся ещё один вопль. Трупоед поднялся на оставшиеся у него три ноги и вцепился своими крокодилями зубами в ближайшие к нему щупальцы. Брызнула слизь, и монстр вновь взревел. Пронёсся ещё один фаербол. Пламя полностью охватило поглотителя и вцепившегося в него зомби-трупоеда. Полыхающая пара покатилась по полу, разбрасывая во все стороны искры из гуцки пламени. Понадобилось ещё два фаербола, чтобы они наконец-то затихли. «Вами убит поглотитель. Уровень 78». «Грёбаный кибастос пробормотал я. Еле отмахались. «Может, попробуем поднять его? Классный зомби будет, если всё получится», — произнёс майор. «Чур тебя, чур!» — я замахал на него руками. «Я тебе сейчас ногу отрублю», — поддержал меня Колян. «Будешь как Сильвер всю дорогу наружу на одной ноге скакать». «Ладно, ладно, я шутканул». «Чёрт, кто-то второму трупоеду башку оттяпал. Жаль, хороший из него зомби бы получился». «Ну, извини, мне тогда не до сантиментов было». «Ладно, потопали наверх. Перекусить пора и посмотреть, что нам выпало». так как всегда». Деньги, зубы, кости и полтора центняра слизи. Хоть снова из нее голема делай. Нашего гошута совсем разбили. В лагере нас встретила Мария Ивановна. Окруженная толпой девчонок, оказалось, местные так впечатлились ее готовкой, что немедленно устроили школу для подрастающих вигвама хозяек. Поэтому на обед нам пришлось есть все, что они приготовили. Итоги обеда. На вас наложен дот. Пищевое отравление. Пять урона в секунду на пять минут. Все характеристики минус 3% на 30 минут. На вас наложен дот. Обожженная глотка. 1 единица урона в секунду на 600 секунд. Невозможность разговаривать на 600 секунд. На вас наложен дот. Тошнота. Периодическая потеря ориентации в пространстве. На вас наложен дот. Рези в желте. 10 урона спонтанно через неравномерные промежутки времени в течение 30 минут. На вас наложен дебаф. Упадок сил. Минус 10% к силе на 1 час. На вас наложен дебаф – ложная беременность. Ощущения, присущие беременным женщинам при родах в течение 30 минут. Не беспокойтесь, вы никого не родите, скорее всего. Мы так думаем. Хотя случаи бывают разные. На вас наложен дот. Все, на что у меня хватило сил после этого обеда, это доползлить до своего вигвама, попутно вымученно улыбаясь юным поварихом. Через три минуты, после того, как вы ввалились в вигвам, я понял, что больше я такого не выдержу. Через пять, что я очень хочу умереть. Через двадцать я решил, что если родится мальчик, назову его Дмитрием. Часика через полтора мы вылезли из вигвама и увидели сидящего на брёнышке шамана. Всё ещё бледный колян подошёл к нему, вырвал из его рук курительную трубку и с наслаждением к ней присосался. Потом передал её майору и объяснил офигевшему шаману, в нашем мире есть такая древняя и весьма уважаемая традиция, называется «трубка мира». Её передают по кругу из рук в руки, все прикладываются к ней по очереди. Символизирует это великую, нерешуемую дружбу, глубочайшее взаимное уважение и причастность к великому общему делу. «Я, говорят курение вредно. Вон, Колян, на какой слог перешёл, лишь бы к трубке присосаться!» — прошептал Пофиг. «Да их ещё и в замке колбасила когда стап там курил, но у него трубку они не решились забрать. Уважаемый шаман Нахам!» Обратился я к обалдевшему мужику, отвлекая его от не собирающихся возвращать ему трубку мужиков. «Приготовили ли вы всё, что я просил? Стрел у нас почти нет, копия для арбалета вообще закончились. Ещё нужно штук пятьдесят длинных прочных кольев. И главное, как мой главный заказ?» «Пять ведер набрали. Будет ещё, но попозже. Хорошее дерево для стрел и копий сейчас принесут. А наконечники вам придётся ковать самим. Кузнец-то у вас есть?» «Есть! Вон тот, здоровенный! Кузницу ему покажите, он всё сделает! Добрыня в первую очередь наконечники для стрелы копий делай! На броню сталь не трать! Неизвестно, когда мы сможем её запасы пополнить!» Майора с Коляном посадили за изготовление передвижной оборонительной системы. Сами же мы занялись производством заготовок под стрелы. После того, как наши дятлы лишились своего постоянного места жительства, жиденький поток из волшебных перьев совсем прекратился. Но благодаря нашему недавнему посещению фермы птичника в наших сумках осел целый ворох индюшачьих перьев. Команда вела все подготовительные работы, а я собирал все воедино. Благодаря моему умению оружейник, стрелы получали 30-процентную прибавку к убойной силе. Потом еще пришлось делать новый лук для Олдрига взамен того, что сломался в бою. Один сухонький старичок припер пару здоровенных рогов. Не знаю, чьи они были, но его супруга явно частенько гуляла налево и объяснил, как из них сделать усилиющие накладки. После того, как я все собрал воедино, появилась запись. «Поздравляем! Вы создали редкую вещь отличного качества. Усиленный лук нордов. Урон 150-250. Игнорирование брони 10%. Прочность 2000 из 2000. Требования. Уровень 45. Ловкость 40. Сила 30. Поздравляем!» Вы получили плюс один к ловкости, плюс ноль целых, одна десятая к интеллекту». о вот ведь несправедливость. Тут целый день скачешь, как орангутанг, а ловкости и на микрон не поднимаешь. А посидел часик строгая деревяшки, и, пожалуйста, хоть бросай все и в крафтеры подавайся». Я взялся из-за изготовления второго лука, как Колян неожиданно что-то забормотал уставившись в никуда. «Колян, ты чего?» «Да опять эта хрень, сообщение непонятное». Сотворенное вами существо достигло 30 уровня и этим доказало свою жизнеспособность. Поздравляем, вы получили плюс 5 к интеллекту. Поздравляем, вы получили новый уровень умения, животноводство 2. Шанс приручить дикое животное 6%, до 50 уровня включительно. Что, Коленька, так и не вспомнил, с кем ты там новую породу вывел? Может, сейчас ждет она тебя где-то в лесу, печалится, сыночка растит? «Да не было ничего такого! Видимо, глюк какой-то в игре!» Подошёл Добрыня, притащил кучу наконечников, и работа закипела с новой силой. Закончили же мы приготовление уже при свете луны и пофигского огонька. Три сотни стрел, 50 копий для немезиды были сделаны и смазаны ядом. Противопехотные ежи готовы. Мечи наточены, труселя отстираны. В общем, к приключениям готовы. Встав ещё до рассвета, позавтракали тем, что Марья Ивановна приготовила. Маленькие создания сатаны, маскирующиеся под невинных девочек, ещё спали. И в этот раз обошлось без получасового обблёвывания своего вегвама. Напротив, по обычаю, мы получили трёхчасовые бафы на силу и ловкость, после чего отправились в пещеры. Время идёт, а мы не зачистили даже первый уровень. А по игровой логике, чем глубже мы будем спускаться, тем сложнее будут противники. Зачищенный коридор так и остался пустынным. Только чистильщик, процоков мимо нас, углубился в очередной отнорок бесстрастно занимаясь своим делом. Он еще был нам нужен, и мы не стали его пока трогать. Двинулись дальше. Пару раз нам попались одиночные шакалы, но с ними справились быстро, те и вякнуть не успели. Одного из них майор поднял, и теперь впереди группы ковылял шакал-зомби сорок шестого уровня. Следующая серьезная группа сопротивления встретилась нам на месте разветвления пещеры. Вой и рык были слышны издалека. Но когда мы вышли из-за поворота, в тусклом свете единственного факела разглядеть, что бы то ни было, было непросто. Было понятно, что кто-то с кем-то дерется, но без подробностей. Правда, через минуту одно из животных отлетело, и в свете факела мелькнула взвившаяся в воздух грива светлых волос. «Там женщина!» — завобил пофиг, бросаясь вперед и запуская с спины зверя в фаербол. «Майор! Добрыня! Защиту!» — заорал я, хватая пофига за шкирняк, и оттаскивая его за быстро полосу препятствий. «Там десяток зверюк, и кто-то успешно в одиночку от них отбивается. Вряд ли это какая-то невинная жертва. Та не продержалась бы и пары секунд. Так что чем больше их там поляжет, тем нам спокойнее». «Поздняк метаться», — сказал майор. «Они бегут сюда». Попавший под хвост твари в фаербол вызвал необычайный ажиотаж в рядах противника. Они бросили свою жертву и своим бросились в нашу сторону. «Хорошо, хоть мы оперативно среагировали». и сейчас пещеру перегораживала брикада из противопехотных ежей. Обычные метровые длины бревна с торчащими из них под разными углами полутораметровыми кольями. Они как раз влезли в две дополнительные сумки, выпрошенных нами у нордов. Как оказалось, игрок может повесить на себя две сумки, чему мы были несказанно рады. Тем временем самые шустрые твари уже были здесь. Два трупоеда взвелись в воздух, стараясь в ходу перепрыгнуть ежи. но мы встретили их с литным ударом длинных пик, и они приземлились прямо на корье Но на этом, правда, польза от ежей почти закончилась. моб похожий на перекачанного стероидами питбуля, врезался в самый центр ограждения, сломав и разбросав две секции ежей по сторонам. Получив копье из Немезиды, он, правда, взгрустнул и задумался о бренности бытия, но свое гадкое дело сделал — открыл проход остальным. Пришлось использовать приберегаемого на крайний случай ледяного гобота. Перезарядка этого заклинания — пять минут. Дожить до неё удаётся не всегда. Но сейчас, перегородив ход и запустив ледяную волну, он дал нам десять таких нужных секунд. А тем временем Добрыня двумя ударами молота загнал тела трупоедов, извивающихся на колях глубже вниз, чтобы те нароком с них не слезли. А зомби-шакал догрыз с грустнувшего питбуля. Эльфу тем временем тоже не стояли без дела, поливая противника стрелами и огнём. «Щиты!» — заорал я, и все, выхватив щиты, укрылись за ними, защищаясь от осколков взорвавшегося гобота. Все, кроме Дон Кихота, который свалился на землю, весь иссечённый ледяными лезвиями. Чёрт, он же ни разу не видел, как гобот взрывается после смерти. Жизнь НПС заберла на самом краю красной шкалы, поэтому я влил в него целый пузырёк зелья восстановления. Пару секунд ничего не происходило. Потом, с ужасающим воплем, он скачал и заметался по пещере, сжимая полыхающее горло. «Ладно, бегает, значит, жить будет. А нас мобы ждут». После гобота место в бреше занял шакал-зомби, успешно сдерживая натиск двух своих бывших собратьев. Насколько я успел заметить, превратившись в зомби, животина стала гораздо меньше урона получать от укусов собратьев. Видимо, почти полный иммунитет к колющему оружию как-то на этом сказывался. А благодаря нашей всесторонней поддержке ему удалось пережить обоих противников. Дальше было бы совсем всё легко, но нам очень мешал мечущийся по пещере с нескончаемым воплем Дон -Кихот. В итоге, оказавшись в ненужном месте в ненужное время, он словил от Альди стрелу и, наконец, успокоившись, слёг безвольным кулем у моих ног. И мне пришлось оттаскивать его вглубь пещеры и оставить там отдыхать, благо ранение его жизни не угрожало». Надо с шаманом поговорить, что-то с их зельями не так. Как бы наш Дон коньки с них не двинул. Мы-то ладно возродимся, а его жалко, такой молодой ещё». Тем временем майор послал своего зомбака в убийственную атаку, и как только его порвали, сразу поднял следующего. «Так нечестно», — мелькнуло у меня в голове. «Это читерство какое-то». Трое оставшихся противников посчитали точно так же, накинувшись на бывшего собрата так, что только клочки шерсти полетели в разные стороны. Пришлось вызвать между ними гобота, чтобы немного охладить их пыл. От первого же удара Добрынинского молота ноги ближайшей твари отломились, и она, застывшей с культурой, проскользила вглубь коридора. Двое оставшихся начали шевелиться, но ноги их намертво примерзлись к полу. Нашему же зомби это не помешало, он отломил замерзшие конечности и на оставшихся ходулях бросился на врагов. Страшные челюсти сомкнулись на горле врага, и на этом, в общем, битва закончилась. Майор прошёлся по монстрам, собирая лут, и с удивлением обнаружил в одном из трупоедов, кроме обычных шкур и когтей, ещё какой-то камень-душ. Прозрачный кристалл с полкулака размером и с нечитающимися свойствами. «В битве богов тоже было нечто подобное. Они нужны были для вызова зомби, но здесь вроде просто трупа хватает, никакие камни не нужны. Убирай подальше, потом разбираться будем». Моя книга призыва тоже пополнилась новой записью. пёс назывался Тараном, но ничего интересного в характеристиках не было. Я хотел уже предложить всем отдохнуть чуток и перекусить, как увидел какое-то шевеление там, откуда прибежали монстрюки. Чёрт, девушка, на которую напали животные, ещё жива! Пофиг подбежал первым и начал аккуратно переворачивать её на спину. Раздался удар, и маг, отлетев на три метра, кулем рухнул на пол. Мы резко затормозили, образуя вокруг непонятного существа полукруг. Оно начало подниматься, и по всему моему виртуальному телу прошла дрожь. Видимо, когда-то это действительно была девушка. Что с ней произошло, я не знаю, но выглядела она просто ужасающе. Правой руки у неё не было. В некоторых местах сквозь кожу торчали осколки костей. Половина когда-то симпатичного лица была обглодана. Причём это был не зомби, а живой человек. Все заворожённо смотрели, как она, еле двигаясь, идёт к нам, приволакая его сломанную ногу и тихо, на пределе слышимости, подвывая. Вдруг она одним невероятным прыжком оказалась около майора, и ударом единственной руки насквозь пробила ему грудную клетку так, что кулак вышел из спины. Майор, непонимающе, посмотрел на свою грудь, мигнул и растаял. Его зомби-питомец кратко вякнул и повалился на пол. Это сняло с нас наваждение, и мы выхватили оружие и щиты. «Колян, расчехляй Немезиду!» — заорал я, но моему плану не суждено было сбыться. «Одержимая» — такое название висело над этим созданием, высоко подпрыгнула и ударила обеими ногами в вприкрывшуюся щитом Коляна. Тот отлетел и, с хрустом врезавшись в стену, оглушенный сполз на пол. Вот же, прошло десять секунд, а четверо из нашего отряда выведено из боя. До отката заклинания призыва ледяного гобота еще почти три минуты. Такими темпами... «Мы пять раз все слечь успеем». Правда, пока мы хлопали глазами, эльфы начали действовать, и первые стрелы воткнулись в грудь одержимой. Я махнул мечом, стараясь попасть по поднимающейся страшиле, но только срезал лоскут с надетого на неё изодранного тряпья. Правда, главного я добился. Она сосредоточилась только на мне и перестала обращать внимание на проскользнушую ей за спину Добрыню. Ещё пара стрел воткнулись в бесчувственное тело, но сильно её это не замедлило. Удар щит, и я чуть не последовал след за Коляном, еле удержавшись над ногах. Она вновь пошла на меня, но сзади к ней подкрался Добрыня и что из сил ударил её молотом, целясь в голову. Рука одержимой изметнулась вверх и перехватила кувалду Добрыни на лету. Затем, так же не оборачиваясь, она дёрнула Добрыни на себя, и когда он качнулся вперёд, врезала ему его же кувалдой в лицо. Добрыня грохнулся на пол, поднимая тучу пыли. «Ну-ка, двинь в сторону!» раздалось сзади. И когда я шагнул в сторону, в одержимую влепился фаербол, запущенный очнувшимся пофигом. Лохмоти на одержимой немедленно вспыхнули, обжигая и ослепляя её. Поток стрел при этом не прекращался, и её стала заметно пошатывать. Одержимая тонко взвыла и бросилась на пофига, но мне ударом щита удалось свалить её на пол. Я бросился на неё, взмахнув мечом, но она, не вставая, ударила меня ногой по колену, и моя правая нога, противно хрустнув, загнулась в противоположную сторону. Я свалился на пол, завывая от боли. Одержимая, как кукла с бесконечными батарейками, вновь начала подниматься на ноги. «Эй, красотка! Улыбочку!» — услышал я и увидел, что Колян, поддерживаемый Доном, целится в одержимую. Тренькнула тетива, и её голова резко мотнулась назад. Копьё попало точно в середину лба. Она пошатнулась и повалилась назад. «Вами убита одержимая. Свита единорога. Уровень шестьдесят». Получено 43 000 опыта.